Глава 32 По пути к Элкионе. Очевидно, нас вовсе не ждали. Свободных кресел у стола не нашлось. Я придвинул еще одно для себя, а видя, что зама просто стоит и таращится вокруг, разжился креслом и на его долю. «Мы думали тебя. Нет, Сьерр!» — пояснил Гаделин. Взглянув на лица обоих, догадаться, где Бургундафара провела ночь, оказалось несложно. — Так оно и было, — подтвердил я, обращаясь не к Гаделину, а к ней. — Но, вижу, попасть к нам в комнату за одеждой тебе труда не составило. — Мы думали, тебя в живых уже нет, — уточнила Бургундафара и, не дождавшись, ответа добавила. — Думали, этот человек тебя прикончил. Дверь-то была загорожена, я еле протиснулась, гляжу, ставни выломаны. — Как бы там ни было, Сьер, вернулся ты целым и невредимым подытожил Гаделин, однако жизнерадостный тон удался ему из рук вон скверно. «Внизу авиа нами идти не передумал?» «Посмотрим», — ответил я. «Сначала взгляну на судно». «Значит, с нами, сьер, дело, считай, решенное». К столу, кланяясь, вымоченно улыбаясь, подошел трактирщик. Из-за его пояса, прикрытый кожаным фартуком, торчал мясницкий тесак. «Мне подай фруктов», — велел я. «Вечером ты говорил, что фрукты у тебя есть. И для этого человека принеси тоже. Посмотрим, станет ли есть. И мотэ для нас обоих». «Сей момент, сьер!» «После того, как поем, поднимемся вместе в мою комнату. Ущерб на лицо. Оценим, договоримся о возмещении». «Не стоит беспокойства, сьер! Пустяк, сущий пустяк. Орехалька, чисто символически, будет вполне довольна». «Заверил он меня» и в обычные для подобных людей манере потер руки. Однако тряслись они так, что сей жест казался крайне нелепым и неуместным. Я бы сказал пять, если не все 10, Сломанная дверь, порубленная стена, кровать в щепке. Словом, вместе наверх поднимемся и сочтем. Тут у трактирщика задрожали и губы. А у меня вмиг пропала охота пугать его, маленького человечка, примчавшегося с фонарем и палкой, услышав, что одному из гостей грозит опасность. «Не стоит тебе столько пить», — сказал я, коснувшись его рук. Трактирщик заулыбался, жизнерадостно прощебетал. «Благодарю тебя, Сьерр! Фрукты! Сей момент, Сьерр!» И рысцой убежал к стойке. Фрукты, как я и подозревал, оказались сплошь тропическими. Плантанами, апельсинами, манго, бананами, доставляемыми к верховьям реки по суше, караванами вьючных мулов, а оттуда переправляемыми на юг. Ни яблок, ни винограда у трактирщика не нашлось. Позаимствовав со стола тот самый нож, что нанес рану заме, я очистил манго, и мы, ни слова не говоря, принялись за еду. Со временем зама начал есть тоже, и я счел это добрым знаком. «Еще что-нибудь съер?» — спросил трактирщик, остановившись у моего локтя. «У нас погреба полны!» Я отрицательно покачал головой. «Тогда, может быть...» Замявшись, он кивнул в сторону лестницы, и я, жестом велев остальным за мной не ходить, поднялся с кресла. «Лучше бы ты и дальше в страхе его держал», — заметила Бургундафара. «Дешевле обошлось бы». Трактирщик полоснул ее взглядом, исполненным жгучей ненависти. При свете дня его заведения еще накануне, в сумерках, да после долгой дороги, показавшаяся мне довольно-таки небольшим, оказалось совсем игрушечным. Четыре комнаты на нашем этаже, да еще, наверное, столько же этажом выше. Наша комната, вроде бы вполне просторная, когда я, лежа на вспоротом матрасе, вслушивался в шаги замы, вряд ли намного превосходила размерами каюту, отведенную нам с бургундафарой на борту тендера. Старый, изрядно выщербленный, очевидно предназначенный всего лишь для колки дров топор замы, мирно стоял у стены в уголке. «Я тебя, сьер, позвал вовсе не ради денег», — сообщил мне трактирщик. «Денег я с тебя не возьму. Ни за это, ни за что другое. Ни нынче, ни в будущем». Я обвел взглядом разоренную комнату. «Нет уж. Хочешь, не хочешь, а деньги тебе взять придется. Тогда я их бедным раздам». Бедняков у нас в городе сейчас пруд-пруди. Охотно верю. На самом деле я не слушал ни его, ни даже себя, а внимательно приглядывался к ставням, так как именно ради этого и настоял на возвращении в комнату. Бургундафара вскользь вспомянула, что ставни выломаны, и оказалась права. Винты, на которых крепился засов, были вырваны из досок, как говорится, с мясом. Вспомнив во всех подробностях, каким образом запирал их, а после открыл, я обнаружил, что всего-навсего коснулся засова, и ставни распахнулись сами собой. — Не по-людски это выйдет, я брать с тебя деньги после того, что ты для меня сделал. Ведь теперь моя тройная уха прославится на всю реку, а ты столько кустью до конца времен, — пояснил трактирщик, устремив взгляд вдаль, в сторону неких невидимых для меня горних высот общей известности. «Нет, нас, конечно, и без этого знают неплохо. Как-никак, лучший трактир на весь ос. Но теперь проезжающий повалит ко мне только ради того, чтобы взглянуть вот на это!» Охваченный вдохновением продолжал он. «Нет-нет, никаких починок. Ни за что. Вот так все я оставлю». «Еще плату за вход назначь», — проворчал я. «Да, сьер, теперь и ты понимаешь, в чем штука. Не с постояльцев, конечно». Но все остальные пускай раскошеливаются, это уж точно. Я был готов запретить подобное строго-настрого и приказать привести комнату в порядок, однако, едва открыв рот, решил промолчать. Не затем же, чтобы выхватить у него из-под носа удачу, если это, конечно, можно считать удачей. Я воротился на урт. В этот миг трактирщик любил меня, как отец любит сына. Неосознанно, бескорыстно так вправе ли был я чинить ему зло? — Гость, ты вчера много о чем говорили. Ты ведь, Сьерр, надо думать, не знаешь, что стряслось после того, как ты вернул злосчастного заму к жизни? — Расскажи, — попросил я. Когда мы вернулись вниз, я твердо сказал, что за постой и все прочее заплачу, хотя брать с меня деньги трактирщик не желал ни в какую. Вчерашний ужин для этой женщины и для меня, ночлег для нас замы... «Два орехалька за дверь, два за стену, два за кровать, два за ставни. Нынешний завтрак для нас замы. Ночлег и завтрак для этой женщины припиши к счету капитана Гаделина и подсчитай, сколько с меня следует». Трактирщик, вооружившись брызжущим, изрядно изжеванным пером, покорно взялся за дело и вскоре составил на клочке бурой бумаги счет по всем пунктам, а затем отсчитал, и сложил аккуратными столбиками мою сдачу — серебро, медь и бронзу. «Не многовато ли?» — усомнился я. «Может, ты обсчитался?» «В моем заведении цены для всех одинаковы, Сьерр. Мы гость в карман не глядим, берем только то, что с него причитается. Хотя с тебя я бы вовсе платы брать не хотел». С Гаделином он рассчитался куда быстрее, и все мы вчетвером двинулись в путь. Пожалуй, ни по одному из трактиров гостиниц, постоялых дворов, где мне доводилось заночевать, я не скучаю так же, как по тройной ухе, с ее сытной, вкусной едой, достойным вином и, конечно, гостями, честными речными тружениками. Нередко мечтаю я вернуться туда, и, возможно, еще вернусь. Вне всяких сомнений, на помощь нам, когда Зама принялся рубить дверь, примчалась куда больше постояльцев, чем следовало ожидать. И мне хотелось бы думать, что одним, а может, даже несколькими из них, был я сам. Порой мне действительно кажется, будто той ночью в пляшущих отцветых свечей мелькнуло и мое собственное лицо. Но как бы там ни было, выходя за порог навстречу утренней свежести, я ни о чем подобном не думал. Снаружи давным-давно рассвело. По улицам, грохоча на ухабах, катили телеги, Оспешившие на рынок домохозяйки в платках да косынках Останавливались и подолгу глазели нам вслед По небу с утробным ревом пронесся флайер Наподобие огромной саранчи Я провожал его взглядом, пока он не скрылся из виду На меня словно бы вновь вдохнуло тем странным ветром Поднятым пентадактилями, атаковавшими нашу кавалерию в Арифии «Теперь их нечасто увидишь, сьер» Резко на грани грубости в которой я еще не привык узнавать почтение, заметил Гаделин. «Большей части уже не взлететь!» Я признался, что подобных флайеров не видел еще никогда. Едва мы свернули за угол, перед нами открылся великолепный вид с вершины холма. Причальная стенка из темного камня, возле нее множество лодок и кораблей, за ними поблескивает в лучах солнца широкий геоль, а дальний берег его теряется в мерцающей дымке тумана. «Должно быть, мы гораздо ниже Тракса», — сказал я Бургундафаре, на миг перепутав ее с Гунни, который успел кое-что рассказать о Траксе. Бургундафара, с улыбкой повернувшись ко мне, попыталась взять меня под руку. «Да Тракса отсюда, ходу не меньше недели, если только ветер все время не будет попутным», — отвечал Гаделин. «Да и опаснее там надо заметить». «Не ожидал, что ты слышал о такой глуши!» К причалам мы подошли в сопровождении изрядной толпы. Державшиеся поодаль, зеваки о чем-то шептались между собой, тыча пальцами в нашу сзамой сторону. Бургундафара прикрикнул на них «Отвяжитесь, где Однако ее не послушались. И тогда она обратилась с просьбой прогнать их ко мне. «Зачем?» — удивился я. «Все равно скоро отчарим». Какая-то старуха, с криком подбежав к Заме, обняла его. Замаза заулыбался. Очевидно, старуха не желала ему зла. Вскоре, увидев, как он кивнул в ответ на ее расспросы, все ли с ним хорошо, я спросил, кем она ему доводится, не бабкой ли. Старуха неловко на простонародный манер отвесила мне поклон. «Ай, нет, Сьер, нет. Но бабку его я когда-то и всех детей ее помню» а когда услышала, что зам погиб, во мне самой будто бы что-то такое умерло вместе с ним. — Так оно и бывает, — согласно кивнул я. Тут к нам подбежали матросы за сорцинами с багажом, и я сообразил, что, отвлекшись на заму со старухой, даже мельком не взглянул на корабль Гаделина. Впрочем, с кораблями мне везло всю жизнь. Его Алкиона оказалась шебекой, довольно ладной и ходкой на вид. Гаделин, успевший подняться на борт, призывно замахал нам рукой. Однако старуха никак не желала расстаться с Замой. Из глаз ее хлынули слезы. — Не плачь, Мафальда, — сказал Зама, утирая ей щеку. То были единственные его слова. Среди автохтонов бытует поверье, будто их коровы владеют речью не хуже людей, только говорить не желают. Зная, что заговорив, «Непременно накличут демонов, ибо все наши слова, без исключения, ничто иное, как страшные проклятия на языке империев и, видимо, слова замы оказались именно ими». Толпа раздалась, отхлынула в стороны, подобно волнам, расступающимся перед жуткой пастью кронозавра, и из нее к нам вышел Кирикс. Его окованный железом посох Венчала полуистлевшая человеческая голова. Поджарое стройное тело прикрывала кровоточащая человечья кожа, небрежно наброшенная на плечи. Взглянув ему в глаза, я не на шутку удивился. Зачем ему весь этот хлам? Столь же удивительно выглядит прекрасная женщина в дешевых стеклянных бусах, облаченная в поддельный шелк. Ведь я даже не подозревал в нем магоподобной силы. Побуждаемый наукой, усвоенный в детстве, я вскинул кверху к лицу нож, вложенный мне в руку бургундафарой, и отсалютовал Кириксу плоской стороной клинка перед тем, как нас рассудит предвечный. Кирикс, вне всяких сомнений, подумал, что я, подстрекаемый бургундафарой, намерен покончить с ним. Прошептав что-то в левую горсть, он приготовился пустить в ход убийственное заклятие, но тут... Зама разительно переменился, и отнюдь не так медленно, как происходят подобные превращения в сказках. С ужасающей быстротой он вновь обернулся тем же поднятым на ноги мертвецом, что накануне вломился к нам в комнату. Толпа завизжала на множество голосов, словно стая перепуганных бабуинов. Кирикс бросился было бежать, однако зеваки сомкнулись перед ним плотной стеной. Возможно, кто-то и удержал его или преградил ему путь намеренно, сие мне неизвестно. В следующий миг зама настиг его, и шея Кирикса хрустнула, словно кость в пасти пса. Рухнув с ног, оба на вдох другой замерли. Мертвец поверх мертвеца. А поднялся зама снова живым, и, похоже, уже окончательно. Узнав меня и старуху, он приоткрыл был рот, однако не успел выговорить хоть слово, как в спину его вонзились разом полдюжины клинков. К тому времени, как я подбежал вплотную, зама походил скорее не на человека, на кровоточащий кусок мяса. Из его горла утихающими, слабеющими ручейками струилась кровь. Очевидно, сердце в жуткой кровавой ране еще билось, пусть грудь и вспорото снизу доверху кривым садовым ножом. Остановившись над ним, я принялся вновь возвращать его к жизни. Глаза головы, венчавшей оброненный Кириксом посох, дрогнули, закатились, уставились на меня из сочащихся гноем глазниц, и я, охваченный дурнотой, отвернулся, девясь, Откуда во мне палаче могло взяться столько жестокости? Кто-то взял меня за руку, увлек кораблю, и лишь поднимаясь по шатким сходням, я заметил, что это Бургундафара. На борту нас встречал Гаделин в окружении суетящихся матросов. — Так-то, сьер, на этот раз с ними покончили. Ночью каждый боялся ударить первым, а при свете дня дело другое. Я покачал головой. Его убили, потому что он больше не был опасен для них, капитан. Ему лечь нужно, шепнула Бургундафара. У него все это уйму сил отнимает. Гаделин указал на дверь под прогулочной палубой. Сойдем вниз, Сьер. Я покажу каюту. Невелика, но... Я вновь покачал головой. По бокам от двери стояли скамьи, и я попросил позволения отдохнуть здесь, наверху. Бургундафара отправилась смотреть каюту, а я, привалившись спиной к переборке, принялся наблюдать за матросами, готовящими Алкиону к отплытию. Однако перед глазами неотвязно маячило лицо замы. Один из дочерна загорелых матросов казался смутно знакомым, но мне, пусть и не способному что-либо забывать, порой трудновато ловить добычу в глубинах памяти, с каждым днем становящееся необъятнее прежнего.